Глава тридцать Естественный отбор. Когда я выскочил из столовой, галереи уже начали заполняться учениками. Тао стоял внизу. Там же, где и в прошлый раз, со стороны молельни. Стоял, разминаясь под хохот сверху. Там наверху я увидел Пенга с толпой, прихлебал. Они что-то кричали Тао. Из зала как раз выносили гонг. Несли двое борцов. Бэй и еще один. Имени которого я не знал. Вэй шагал рядом, пристально следя, чтобы эти двое были осторожны. Следом выходили остальные борцы. Джана с забинтованной мордой я заметил уже, перебегая через двор. Джан улыбался, скалился... Как будто только что выиграл в лотерею и даже помахал мне рукой. Убить Тао, чтобы зацепить меня. Гениально. Раз уж по понятиям ничего нельзя сделать с Нио, значит остается лишь один вариант. Хорошо, что один. Хорошо, что я все-таки озаботился тем, чтобы не заводить здесь слишком уж много связей. Но и тех связей, что есть, уже слишком много. Тао! выпалил я, остановившись перед ним. «Ты рехнулся? Откажись немедленно!» «Нет-нет, все нормально!» – улыбнулся он. «Я точно пройду!» «Ты точно ляжешь мертвым!» – процедил я сквозь зубы. «Прекрати этот цирк! Откажись от боя!» Тао выглядел как оживший мертвец. Я бы не удивился, если бы узнал, что он откладывает не по одной, а по две таблетки в день. Бледный, с кругами под глазами, на лбу нездоровый пот, несмотря на прохладный день. И, разумеется, его трясло. Значит, утреннюю таблетку он тоже отдал. Додумался выйти на бой в таком состоянии. Верх идиотизма. Ладно, если выбора нет, драться приходится в любом состоянии. Но сегодня-то выбор был... Ты не понимаешь. Тао приблизился ко мне и доверительно сообщил на ухо. «Я заплатил. Я сумел скопить на взятку. Джан позволит мне продержаться три раунда. Ты только извини». Он еще понизил голос и едва не ткнулся носом мне в ухо. Они хотят, чтобы ты мне завидовал, чтобы ты остался совсем один. Но я клянусь, что буду тебя защищать, когда стану борцом. Я зажмурился. Нарочно такого идиота выдумать невозможно. Жизнь в этом не переплюнуть никому. Вы чего там, целуетесь? завопил сверху Пенк. «А, -а, а! Вы только гляньте на этих двух голубков. Эй, Нью! ты знала что твой парень я резко вскинул голову и поймал взглядом взгляд пенга он осекся я почувствовал что если сейчас подниму руку и сожму пальцы то воротник куртки пенга сомнется так будто кто то его схватил а когда я дерну рукой вниз но как бы заманчиво это ни было я сдержался пэнг же почувствовав что то в моем взгляде сделал шаг назад и оставленная им прореха в ряду учеников быстро заросла. Хлый, что случилось?» — налетела на меня Нио. «Куда ты пропал?» «Тао», — сказал я, жестом велев Нью подождать. «Или ты сейчас откажешься от боя, или я тебя покалечу сам, заляжешь в больницу, но хотя бы живым останешься». Наконец-то полудурочная улыбка сползла с его лица. Тао оценил угрозу. Он понимал, что я сильнее его, но понимал это только разумом. Разума же в нем содержалось небогато. Духа борца было гораздо больше, и этот дух не желал прислушиваться к разуму абсолютно. Пошел ты! прошипел Тао и толкнул меня в грудь. Ты никогда в меня не верил! Да при чем тут вера? Зарычал я. У меня уже в глазах темнело от злости. Ты сам в себя не веришь, раздаешь Джану взятку! А я просто пытаюсь донести до твоей тупой башки, что он не собирается поддаваться. Он убьет тебя, а твои таблетки останутся у него. Мне не нужно поддаваться. Во мне живет дух борца, и сегодня он покажет себя. Тао, услышал я голос же. Подойди к арене. Вы двое. Если хотите смотреть, поднимитесь на галерею. Под вы двое надо было понимать меня и Ниу. Тао шагнул к с песком. Но я заступил ему путь. Тао махнул кулаком. Я легко нырнул вниз, пропустив кулак над головой. Тут же шагнув вперед, грудью толкнув Тао. Он повалился на спину под хохот смотрящих сверху товарищей. «И где твой дух борца?» — крикнул я. «Какого черта он прячется всякий раз, когда нужен?» Не удернуло меня за рукав. Боковым зрением я видел два желтых пятна, двигающихся ко мне с разных сторон. И «Я тоже хорош. Надо было поговорить с Вейжем, а не с этим, оловянно-головым кретином. Шепнул бы учителю пару слов. Он бы верно что-нибудь придумал, чтобы отменить поединок. Или сделал бы Джану внушение. А даже если нет, в этом все равно было бы больше смысла, чем пытаться убедить в чем-то Тао». «Лэй!» — крикнул воспитатель, двигающийся ко мне справа. «Давно не отдыхал в консерватории?» Даже предупреждения не выдали. Наверное, со стороны все выглядело не очень похоже на драку. Бил один лишь Тао, а я защищался. К тому же ни разу его не ударил. Он, однако, уже поднимался, и лицо его налилось кровью. Но желтый ив у воспитателей были близко. Тао никто не утащит отсюда в консерваторию. Он – часть зрелища, на которое даже воспитателям интересно посмотреть. Я поднял руки и сделал шаг назад. Тао поднялся на ноги и рыпнулся в мою сторону, но его остановил окрик Вейжа. «Тао, ты отказываешься от боя?» Может, почувствовал что-то, старый хрыч. Вдруг мой дух ему снова что-то сказал без слов. Если бы Тао проигнорировал крик, бросился на меня, тут бы все и закончилось. Но Тао становился как вкопанный. Слова «отказываешься от боя» прозвучали для него как злое заклятие. Он развернулся и пошагал к арене. Я повернул голову вслед за ним. Увидел Джана, ухмыляющегося одной половиной морды. «Только попробуй», – произнес я одними губами. Джан улыбнулся еще мерзопакостнее. Наверняка меня понял, но до сих пор не желает принимать серьез. Конечно, я докажу ему, что это грубая ошибка, но будет уже слишком поздно для Тао. «На галерею!» Мне в бок ткнули дубинкой считаю до трех оба получите по предупреждению. я молча развернулся и пошел к лестнице, увлекая за собой Ниу. хлэй, что такое? она пыталась на ходу говорить мне на ухо что случилось тао родился без мозга прорычал я бывает что ничего я едва не сорвался на крик, и нио испуганно примолкла. Может, и черт с ним, думал я, поднимаясь по ступенькам. Есть же такое понятие, как естественный отбор. Ну вот он, во всей своей красе. Придурок, который не дорожит жизнью, сейчас лишится ее. Что мне за дело в конце-то концов? Сам говорил, друзей у меня нет. Сам убивал и не раз. С чего я должен быть добрым привидением школы Дзюань? Гонку ударил, когда мы уже были на галерее. Куда ты? Удивилась Нью. «В комнату», — честно признался я, не собираясь на это смотреть. Ниу хлопала глазами, пробормотала. «Но... но это ведь... Тао!» Снизу раздался крик и кричал, как ни странно, Джан. Тут даже мне сделалось интересно. Я бесцеремонно растолкал ребят в красных ифу, которые возмущенно переговаривались, видимо, сопереживая Джану. Тот ведь тоже был красной птицей». Пробился ближе к перилам. Ниунь, отстававшая ни на шаг, ахнула и прижалась ко мне. Мы смотрели вниз на арену, где Джан корчился, держась руками за лицо. Вернее, за обожженную его половину. Та уже стоял напротив в позе домохозяйки, которая только что прокинула в кастрюлю с супом полную банку соли и пытается убедить себя, что это всего лишь кошмарный сон. «Да бей ты его, придурок!» – заорал я во всю глотку. Пожалел, что нет под рукой ничего, чтобы запустить Тао в голову. Нечетками же швыряться, в самом деле. Если бы не мой крик, Тао так бы и продолжал рефлексировать. Но теперь он вдруг встрепенулся. Подскочил к Джану и неуклюже ударил ногой. «Я чуть не сгорел от испанского стыда, увидев этот удар. Но Джан, похоже, такой наглости не ожидал». После того, как Тао случайно заехал ему по лицу, он, видно, должен был просить прощения, стоя на коленях. Поэтому пинок поверг Джана на землю. Он тут же вскочил, ревя ярости, кинулся на беззащитного Тао, втянувшего голову в плечи. Спас Тао Гонг. Громовой удар раскатился по двору, и Джан стал, будто на стену наткнулся. Его губы шевельнулись. «Тебе конец», — угадал я. Тао что-то залепетал. Похоже, пытался объяснить, что он не хотел бить Джана. Случайно рука дернулась. Джан отвернулся. Ему неинтересно было слушать. Вэш что-то у него спросил. Джан в ответ только дернул плечом. Вэйш, кивнув, подошел к Тао и спросил у него. Тот уныло кивнул. Видимо, все еще коря себя за то, что сделал бедному маленькому Джиану, Бобо. Может, у него получится победить? Сказала Нио, с надеждой глядя вниз. Я покачал головой. Да, собственно, с чего бы Нио разбираться в таких вещах? Это для меня очевидно, что Тао сейчас действительно конец. Если ему очень-очень сильно повезет, то окончательную расправу Джан прибережет до третьего раунда, а в конце второго Тао словит удар в голову и вырубится. Тогда Джану зачитает победу. И убить, оставшись чистеньким, он не сможет. Вейш подошел к Гонгу, взмахнул палкой. Второй акт комедии начинался. Джан сразу же продемонстрировал, что моим робким надеждам не суждено сбыться. Он бросился на Тао, как хищная птица на мышонка. Тао не подкачал. Встал на одном месте, скукожился. Миг спустя, размахивая руками, полетел на песок. Брызнула кровь. Ох, только и сказала Нью, сжав мою руку. А я вцепился в перила так, будто хотел их оторвать. Ненавидел себя в эту секунду. Что меня сейчас так зацепило? Что? Тао? Я сам готов убить Тао за его тупизну, за подставу с таблетками, которую он в силу все той же тупизны даже осознать не в силах. То, что Джан будет торжествовать, да пусть он хоть в присядку пляшет. Мне-то что за дело? Но я чувствовал, как внутри меня что-то кипит, как желтый дракон расправляет крылья и выпускает когти. Джан ударил лежащего Тао ногой в бок, в тот самый бок, и Тао зарал. Наверное, треснувшее ребро сломалось. Удар даже на глаз был сильным. А Джан опять поднял ногу и опустил ее Тао на голову, как будто давил таракана. Ниу вскрикнула, прижалась ко мне лицом. Я глаз не закрыл, хотя был готов к тому, чтобы увидеть, как черепушка Тао лопнет, выпустив наружу то, что он именовал своими мозгами. Но то ли Тао оказался слишком твердолобым, то ли Джан неверно рассчитал силу. Все ограничилось тем, что Тао опять закричал и заметался по песку. Джан бросил быстрый взгляд на застывшего возле гонга Вейжа, наклонился, схватил Тао за руку, пропустил ее между колен. «Я же заплатил!» – завизжал Тао. Нео попыталась повернуть голову. Я помешал ей это сделать. Виск Тао превратился в переполненный болью вопль. Джан отпустил сломанную руку, и она упала на песок. Даже с трибуны Пенга перестал доноситься смех. Тао орал, извивался на песке. Все смотрели вниз с ужасом. «Да что он делает?» – услышал я от красной птицы справа. Зачем так-то? Джан торопился. Он перепрыгнул через Тао, схватил вторую его руку. Я сдаюсь! завопил Тао, до которого наконец что-то дошло. Сдаюсь, сдаюсь-да! А! Джан легко сломал ему вторую руку. Тогда в цеху я, похоже, напрасно пытался его запугать психологическими последствиями убийства. Может быть, пока ему не приходилось никого убивать, но он явно был к этому готов. Из Джана мог бы получиться отличный палач. Остановите бой! крикнул я. Вэш нашел меня взглядом, молча смотрел. Палка в его руке даже не дрогнула. Я и сам понимал, что еще не прошло и половина раунда. Правило есть правило. Джан легко перевернул Тау на живот, наклонился, как будто обнимая его. Может быть, и всех замерших на галерее учеников, только я понимал, что Джан готовится сломать таошею. Джан! Заорал я, и в который уже раз голос был как будто не мой. Слишком сильный, слишком грубый. Даже связки заболели. Джан вздрогнул и повернул голову. «Хлэй!» – ахнула Нио, когда, отстранив ее, поставил ногу на перила у меня не было времени задуматься я просто прыгнул вниз во внутренний двор с засыпанный песком ареной посередине